Синкевич. Картофельная кожура тонкой стружкой быстро сбегала из-под ножа. На сковороде шкворчал бекон. Синкевич, притянувшись передником кухарки, готовил ужин. Настя в это же сутки лежала в своей комнате. У девушки было серьезно травмировано горло. Она полностью лишилась голоса, с трудом глотала, питалась только куриным бульоном и чаем. Синкевич, осмотрев ее, С чистой совестью прописал постельный режим, покой и полоскание травяными настоями. Платонов присовокупил собственное назначение — домашний арест. Правда, Настя больше не рвалась героине. Спокойно лежала в постели с книжкой. Готовить теперь стало некому. Платонов разве что яичницу был в состоянии пожарить, и Сенкевичу пришлось оккупировать кухню. Повар из него вышел гораздо лучше, чем из Насти. На обед он сварил вполне приличный борщ, правда, из баранины. Свинины у мясника почему-то не оказалось. Сейчас готовился побаловать себя и капитана настоящей жареной картошкой с мясом и луком, а не останадоевшими унылыми чипс. Под потолком висела призрачная девушка, которую Сенкевич от нечего делать нарек Машенькой. Чудовищный сэр Генри разлегся посреди кухни, заняв почти половину помещения — и с удовольствием принюхивался к аппетитным запахам. Сенкевич вывалил картошку на большую чугунную сковороду, помешал, посыпал солью, с удовольствием втянул носом аппетитный аромат. Перехватив ручку полотенцем, снял тяжелую посудину с плиты, пробормотал. Ну вот, другое дело, и собрался уже звать Платонова на подмогу, чтоб хоть стол накрыл тунеядец. Но тут его хлопоты прервало триль дверного звонка. С некоторых пор Сенкевич стал подозрительно относиться к вечерним посетителям. Чаще всего это было чревато осмотром очередного трупа. А сегодня он был уверен. За дверью находятся полицейские. Ведь потрошитель, а точнее потрошительница, не справившись с Настей, наверняка должна была отправиться на поиски новой жертвы. Так и вышло. На крыльце стоял хмурый констебль. «Доктор Отсон», — осведомился он, — «я от инспектора Лестрейда». «Сообщение для вас и мистера Холмса. Новое убийство в Ист-Энди. Экипаж ждет?» Сожалея картошки, которую придется разогревать, Сенкевич кивнул отправился в свою комнату. По пути вызвал Платонова. Вскоре они уже сидели в полицейской карете, над которой прозрачным знаменем рейла Машенька. Сэра Генри с собой не взяли. Капитан приказал ему охранять Настю, то ли от покушения, то ли от очередной эскапады. Так или иначе, пёс улёгся возле двери, демонстрируя решимость никого не впускать и не выпускать. Констебль оказался неразговорчив, сидел тихо, смотрел прямо перед собой. Когда синкевич попытался выяснить, отвечает ли новое убийство почерку потрошителя, лицо у Констебля стало такое, словно он увидел призрак. синкевич даже бросил взгляд на Машеньку, которая маячила за окном, не в ней ли причина, Вдруг полицейский обладает какими-нибудь мистическими способностями, или фантом решил явиться ему. Но констебль в окно не глядел. Опустив глаза, буркнул. «Сами скоро увидите». Из чего можно было заключить, что потрошитель опять проявил фантазию и сумел поразить умы полицейских. Экипаж остановился возле дома, показавшегося Сенкевичу знакомым. Платонов тоже насторожился, толкнул его локтем и шепнул. «Здесь». Вчера они бегали вокруг этого серого здания за дамочкой, едва не убившей Настю, но так и не смогли ее поймать. Констебль потянул обшарпанную дверь, и они вошли в грязный, воняющий кошками и несвежей едой подъезд. Поднялись на второй этаж, прошагали к длинному коридору. Констебль, задержавшись перед дверью, выкрашенной синей облупившейся краской, угрюмо спросил, «Готовы, джентльмены?» Поймав удивленный взгляд Платонова, добавил, «Так потрошитель еще не резвился». Дан Сенкевичем молча кивнули, и полицейский толкнул дверь. Картина, представшая глазам, была способна привести в шок даже самого опытного сыскаря или судмедэксперта. В маленькой комнатке находились три человека, инспектор Лестрейд, полицейский врач и фотограф с неуклюжим штативом, на котором громоздился огромный фотоаппарат. Лестрейд рассеянно махнул пришедшим. Сначала Сенкевичу показалось, что стены комнаты, оклеенные сюрреалистическими обоями, безумной расцветки. Мгновение спустя он понял — это кровавые потеки. Они покрывали стены до середины. Кто-то, вымазав руки в крови, проводил пальцами по поверхности стены. Ржавые полосы складывались в абстрактные рисунки, узоры — Надвигались одна на другую, пересекались, образовывая знаки бесконечности. Машенька, влетев невидимой тенью, безмолвно зарыдала. В комнате стоял тяжелый запах освежованного мяса. синкевич перевел взгляд на кровать, где лежала жертва, и издал тихий горловой звук. Такого он еще не видел. «Твою мать!» Едва слышно прошептал Платонов, «Твою ж мать!» Постельное белье полностью пропиталось кровью. Оно еще не высохло и сохраняло багровый цвет, сливаясь с лицом женщины. Потому что лица как такового не было. Убийца срезал с него кожу, обнажив лицевые мышцы. Горло несчастной было перерезано. На месте груди изъяли раны. Живот скрыли длинным разрезом снизу до самой диафрагмы. Руки покрывали горизонтальные раны. Потрошитель резал их. Буквально как хозяйка колбасу. Правое бедро белело костью. Убийца почти полностью снял с него мышцы. Остальное на столе, пробормотал полицейский. Простите, джентльмены. Констебль выскочил за дверь. синкевич и очень хорошо понимал. Сам боролся с приступами тошноты. Подошел к столу, где были аккуратно разложены внутренние органы женщины. Убийца расположил их в том порядке, в каком они должны находиться в человеческом теле. Матка, печень, почки, спутанный комок, кишечник. Венчали инсталляцию два жалких комочка плоти, то, что было грудями жертвы. Картина была обрамлена тонкими полосами мяса, срезанного с бедра. Машенька, заливаясь слезами, подлетела к мертвой, опустилась возле ее ног, замерла воплощением скорби. — Это настоящий дьявол, джентльмены, — сказал Лестрид. — Не представляю человека, способного сделать такое. — Убитую опознали? — Изо всех сил стараясь сохранять невозмутимый вид, — спросил Платонов. — Да. Квартирная хозяйка сказала, что это ее жилица. Некая Мэри Келли снимала эту комнату, чтобы водить гостей. — Потрошитель вышел на новый уровень? — Платонов приподнял бровь. — Раньше находился исключительно на уличных проституток. — Сколько ей лет? — Лестрид выглядел озадаченным. — «Двадцать пять». «Тем более не похоже на нашего убийцу», — пробормотал синкевич «Возможно, подражатель». «Исключено», — возразил Платонов. «Вы представляете себе, что может найтись еще один безумец с таким же отличным знанием анатомии, да еще и склонный глумиться над телом жертвы?» «Нет, судя по почерку, это точно потрошитель». синкевич припомнил фильм с Джонни Деппом. «Действительно, убийство молодой проститутки — уверенно приписываясь потрошителю. По фильму оно было последним, как и говорила Настя. Жестокий маньяк из лондонских подворотен на этом прекратил свою кровавую карьеру. «Квартирная хозяйка что-нибудь слышала?» — спросил Дан. Лестрейт сделал приглашающий жест. Они прошли в конец коридора, где жила владелица дома. Молодая привлекательная женщина в скромном платье, округлив голубые глаза — Старалась как можно подробнее отвечать на вопросы полиции. Но толку от этого было мало. Ночью она спала и не слышала ничего подозрительного. Опрос жильцов тоже результатов не дал. Нашлись такие, которые в предположительное время убийства бодрствовали, но и они не могли припомнить ни криков, ни шума, никаких либо других звуков. «Скорее всего, она сама привела убийцу», — подытожил синкевич — «либо открыла ему» поскольку была с ним знакома, — возразил Дан, — не забывая нашей дамочке. — То есть, выходит, пришла подружка чайку попить и раздела нашу девицу на запчасти? — хмыкнул Сенкевич. — Получается так. Мы потеряли ее из виду. Она шмыгнула в подъезд и пошла к Мэри Келли. Причем они точно были знакомы, иначе Таня открыла бы. — Клиентка? Мэри еще и дам обслуживала, получается? — Дан представил себе лесбиянок в чопорной викторианской Англии. «Возможно, конечно, но напрашивалась более стандартная версия. Думаю, скорее коллега. То есть всех убила какая-то проститутка?» — задумался Сенкевич. «А что? Правдоподобно. Устранила конкуренток, допустим?» «Вряд ли. Представляешь, сколько в Лондоне проституток. Резать не перерезать. Ну, может быть, убирала тех, кто работает на ее точке?» чтоб клиентов не перехватывали. «Связь между убитыми не обнаружена», — вмешался Лестрит. «Мои люди опросили едва ли не каждую публичную женщину и каждого посетителя из тэнских трактиров. Никто не упомянул о знакомстве между жертвами, да и охотились они на разных улицах. Здесь все четко поделено. Работа на чужой территории сребата серьезными неприятностями». «А у них случайно ни один сутенер?» — уточнил дан. «Нет, Холмс, разные. Впрочем, мы всех взяли под стражу. Вы можете опросить каждого в любое время». Платонов кивнул. «Нашли тех, кто последними видел Мэри Келли. Чем она занималась перед смертью, где была?» «В сковороде», — тут же ответил Лестрейт. «Это трактир неподалеку. Ее припомнили человек 10. Мэри вчера довольно долго сидела в заведении, пила джин, ожидала подходящего клиента». Она не работала на улицах, в отличие от остальных жертв. Такие, как Мэри, находятся на привилерованном положении. Они как бы выше уровнем, — подсказал Платонов. — Да, пожалуй. Она была молода, привлекательна и знакомилась с мужчинами в трактирах. Желающих, по рассказам свидетелей, всегда хватало. Мэри водила гостей в собственную комнату, поэтому цена на ее услуги была гораздо выше. Соответственно, и клиенты гораздо приличнее. «Это ее не спасло», — мрачно заметил Дан. «Свидетели показали, что Мэри Кейли вышла из трактира около двух часов ночи», — продолжил инспектор. Сенкевич с Платоновым переглянулись. «Нападение на Настю произошло приблизительно в полтретьего. Она ушла с мужчиной высокого роста в черном пальто и черной волочной шляпе. К сожалению, его лица никто не запомнил, оно было скрыто полями» все указывают только на две приметы — густые темные усы и военная выправка. — Шляпа и усы — отличный способ маскировки, — усмехнулся Платонов, и, конечно, никто этого человека раньше в трактире не видел. — Точно. — Лестрейд в хлопнул себя по бедру. — На этот раз не только мы, но и вы бессильны. — Мы дали вам нескольких подозреваемых, — холодно возразил Дан. — Ни один из них не подходит. — фыркнул в усы инспектор. — На момент совершения последних преступлений художник Сикерт сидел в тюрьме, вы знаете. — Я говорю о другом, — ровно произнес Платонов. Лестрейд понизил голос почти до шепота. — Понимаю, о ком вы. — Сэр Чарльз поручил расследование мне. И здесь осечка. Уже неделю его высочество находится в лечебнице. — В какой же? — уточнил Дан. — В пансионате для лечения нервных расстройств твердо заявил инспектор. «Мунлайт». «То есть в лечебнице для душевнобольных?» — бестрепетно перевел синкевич Лестрит воинственно встопорщил усы, сделавшись похожим на рассерженную крысу. «Я бы попросил джентльмены. Речь идет об августейшей особе». Платонов синкевичем переглянулись. «Вы не находите, Отсон, что это чрезвычайно вовремя?» — спросил Дан. «Нервная болезнь поразила принца как нельзя более кстати». Пожалуй. А вот еще что интересно. Насколько хорошо охраняется лечебница, и посмеют ли охранники задержать его высочество, будь ему вздумается прогуляться, ночью, например. И кто сможет подтвердить, что принц Альберт не покидал лечебницы?» Лестрит надулся, как мышь на крупу. «Так что рано еще сбрасывать его высочество со счетов», — подытожил Платонов. Во время их беседы полицейский врач, Тщательно осматривал тело, перейдя к столу, принялся разглядывать разложенные на нем органы. Взял пинцет, приподнял кишки, грустно произнес, похоже, ничего не забрали. Сенкевич, оглянувшись, увидел, что привидение Машеньки, зависнув над трупом, настойчиво указывает на его лицо. Он подошел, присмотрелся, но ничего не увидел, кроме ужасающей кровавой маски. Призрак, залившись слезами, коснулся бесплотным пальцем закрытых век Мэри Келли. Убийца их почему-то не тронул. синкевич достал из чемоданчика пинцет и лупу, осторожно приподнял правое веко, вгляделся. На поверхности склеры лежал маленький багровый комочек. Сначала он принял это за сгусток крови, потом взял пинцетом, поднес к лупе. — Есть вода? — Пожалуйста, коллега. — Полицейский врач... Указал на тумбочку в углу, где стоял таз для умывания. Видимо, полицейские налили туда свежей воды. синкевич осторожно окунул в нее крошечный шарик, поболтал, вытащил. «Что там?» — нетерпеливо спросил Платонов. «Это ягода Амелы». «Как она туда могла попасть?» — удивился Лестрит. «Ее поместил туда убийца», — уверенно произнес капитан. У полицейского врача был сконфуженный вид. Он пропустил важную улику. За осмотр тела взялся синкевич Натянул перчатки, запустил пальцы в перерезанную гортань. Немного повозившись, вытянул маленькую окровавленную веточку. Еще омела. «Но на прошлых трупах ее не было», — сплошился Лестрейд. «Или мы ее не заметили», — пожал плечами Платонов. «Возможно, это один из знаков потрошителя». На инспектора жалко было смотреть. «Что же теперь?» «Эксгумация?» — предположил синкевич «Бесполезно», — нахмурился Платонов. «Слишком много времени прошло».